Глава 20. В кои-то веки моя жизнь текла размеренно и неспешно. Безликие росли в мастерстве и параллельно подбирали кандидатов на в наше братство. На торговой улице наконец-то открылся мой магазин. Мудрствовать с названием не стал, обозвав его «Лавка неповторимых плетений» семьи Нора Мастра. Там я продавал схемы заклинаний, наглухо запечатанные воловянные тубусы, чтобы обеспечить сохранность информации и гарантировать покупателям их уникальность. Конечно, далеко не весь товар у меня имелся в единственном экземпляре. Иначе мне бы только и пришлось денно и ночь корпеть над свитками, выдумывая новые комбинации истинных слогов. Да еще и ограниченность людских озаренных семью ступенями одной октавы не позволяла развернуться на полную. Городские магистры проявили огромную заинтересованность в моем продукте. Еще бы, ведь торговых точек подобного толку не было во всех людских землях. Как и говорил мне Лиас... Информация ценилась в этом мире дороже золота. И все талантливые ингениумы вверяли свои знания строго ограниченному кругу семей. Нельзя было вот так зайти с улицы и приобрести у них схему боевого плетения. Потому что чем известней чары, тем больше методов противодействия им изобретают. И у каждого уважающего себя магистра в загашнике хранились заклинания, которыми он пользовался только в самых отчаянных ситуациях. Собственно, поэтому я и не стал скромничать с установлением цен. За обычные плетения я просил от пяти солнечников, за их от сотни и вплоть до бесконечности. И меня нисколько не смущали отпадающие челюсти посетителей, когда те узнавали о моих запросах. По словам Арвандела, не все интересующиеся сдерживали свои эмоции. Многие осыпали наемного бедолагу продавца ругательствами и проклятиями, после чего тотчас -то же покидали магазин. Однако меня это не волновало. Я не расстроюсь, даже если у моего работника вообще ни единого плетения не купит. Ведь это все изначально задумывалось как прикрытие для моих грязных доходов. Чтобы усложнить работу ревизором патриарха, я провозгласил девизом своего заведения полную анонимность клиентов и организовал возможность курьерской доставки. Пока что никто этой услугой не воспользовался. Но это не мешало Эрмину вносить в Гроссбух записи о несуществующих приобретателях. И постепенно в мою родовую казну подтек ручеек отмытого золота, тратить который я мог совершенно открыто. Полученные во время пыток увечья окончательно зажили. Спасибо магии кьеров и персонально на шофе. А Бессалийка так трепетно и старательно ухаживала за моими ранами, будто желала вернуть телу Рязанта первозданный облик. Однако чудес не бывает, и на память о том дне, когда меня похитили ловицы, осталось очень много отметен. Из-за этого красноглазая нелюдь не прекращала страдать и неподдельно сокрушаться. Но тут уж ничего не попишешь. Даже похитители лиц, о которых в народе ходило целое море баек и страшилок, не могли полностью убрать шрамы от своих магохирургических манипуляций. Особенно сильно пострадала моя грудь, испещренная полосами, оставшимися после каленого железа, и рука, подвергнутая воздействию плетения хиенса. Теперь приходилось всегда носить одну перчатку, скрывая отталкивающего вида сеточку бугристых шрамов на коже. Но функциональность пальцев и запястья, слава богам, не пострадала. Для озаренного в этом мире вообще нет участи страшнее, чем потерять собственные руки, потому что именно от их движений напрямую зависит результат 95% плетений. Главнейшим образом это касается носителей перстней. Хотя в теории простецкие чары вроде лучины, непригодные к дистанционному использованию, можно попробовать создать и без рук. Ну да и так ясно, что ценность этого магистра-коллеги будет стремиться к нулю. «Моя эксцелленс, к вам пожаловала Милария и Ериенор Гримон», прервала мое уединение служанка. «Как, уже?» Удивился я, бросая взгляд на настольную Клипсидру, оставшуюся от Эдиона. «Ох, и в самом деле, почти полдень, как летит время!» Вежливо поблагодарив черединку, от чего у той залили щеки, я отправился на задний двор поместья. Квартиронка строго придерживалась данного слова. Она приходила упражняться со мной в фехтовании каждый день, когда солнце стояло в зените. В любую погоду, даже в грозу. На этот счет у серого рыцаря имелся собственный пунктик. Ибо проще задержать наступление ночи, чем отложить тренировку с иерией. Принимая во внимание данный факт, можно было догадаться, насколько дотошного и требовательного учителя она из себя представляла. Вероятно, благодаря именно этому качеству Норгримон я прогрессировал в своих навыках с колоссальной скоростью. Даже не знаю, кто сильнее этому удивлялся, я или моя наставница. «Доброго дня, Резант! отсулитовала мне учебной рапирой гостья. «И вам не хворать, прелестная милария! Как же жестоко с вашей стороны пользоваться против меня таким нечестным приемом!» «Это каким еще?» От удивления послушница Пятого Ордена аж острию оружия на землю опустила, хотя меня всегда за подобные действия костерила. «Ваша невообразимая красота столь ослепительна, что я не сумею заметить за ней ни единого вашего выпада!» Широко улыбнулся. «Прошу, эксцелленс, оставьте пустую лесть. Не за этим я вас навещаю». Невзирая на нарочито строгий тон голоса, по шее гости пошли пунцовые пятна которые быстро спустились вниз и спрятались под воротом васильковой сорочки. «Ох, как скажете, моя милария!» — заигрывающе подмигнула девушке. «Вам нужно время на разминку?» «Разогреемся в поединке!» — раздраженно буркнула она, злясь то ли на себя, то ли на меня. «Вас понял. Один момент!» Скинув с плеч, расшитый золотистыми узорами камзол, я остался в одной рубашке. Жаркие полуденные лучи быстро нагрели ткань, и мне с сожалением подумалось, что сегодняшняя тренировка не будет легкой. «Готовы, Рязант?» «Вполне», — заявил я, делая пробный замах с затупленной шпагой. «Тогда приступим». Ерия сорвалась с места, совершая молниеносный укол. Но я был на чеку. Все-таки не первый урок. Уже знаю, чего от пепельной волосой дамочки ждать. Так что ее выпад пришелся мимо меня. Следующий отвел в сторону скользящим блоком, а потом уже и сам контратаковал. Признаюсь, наука Миларии и Норгримон сильно отличалась от той, что мне преподносили в Сарьенском полку. Тут и оружие было другое, со своими особенностями, недостатками и задачами, да и сам оловийский стиль фехтования отличался кардинально. В нем основная ставка делалась на скорость и выносливость, выбрасывая из этого уравнения силу. Во главе всего стояли стремительные атаки, которые совершались под непривычными для людских школ углами и смертоносной точностью. С первым у меня не наблюдалось вообще никаких проблем. Без ложной скромности скажу, что здесь я обыгрывал Иерию подчистую. А вот по второму аспекту безнадежно отставал от нее. Сама квартиронка отточила свое мастерство до такого уровня, что безошибочно умела рассекать строго вдоль волокон деревянную щепку и едва ли толще зубочистки. В этом плане она являла поистине потрясающей контроль собственного тела. С такими навыками вонзить тонкий клинок с очленения доспеха было так же просто, как попадать пальцем в собственный нос. А так уж вышло, что в этом мире сплошные латы вещь не самая распространенная. И на то есть две причины. Во-первых, экономическая. Стоит такое облачение крайне дорого. Во-вторых, даже оно беззащитно против магических средств поражения. Поэтому усредненный воин здесь носит наручи кирасу и шлем. И такой боец будет перед Иерей все равно, что голый. Она исколит его как подушечку для иголок в первую минуту схватки. Но я не расстраивался по поводу своего отставания. Глупо ждать, что за пару лун я освою фехтование на уровне серого рыцаря. Вот сколько ей лет? Вряд ли меньше 40. Но ну, просто исходя из факта и знакомства с идионом в корпусе вечной звезды. Стало быть с рапирой, Миларий Норгриман провела больше времени, чем Рязант живет на этом свете. Как говорила сама аристократка. Практика, практика и еще раз практика. Вот и весь секрет. Выше локти, Резант. Ваши уколы теряют силу, — поделилась замечанием гостья. А то я сам не знаю. Прерывисто пропыхтел я. Да, сегодняшний бой дается мне совсем уж трудно. Мы махали железом пять подходов по пять минут. Смуглая кожа Иерия к концу тренировки только начала поблескивать в свете солнечных лучей, словно намазанная маслом, а я уже пролил столько пота что моя рубашка пропиталась насквозь и липла к телу. Дышалось тяжело, плечи горели от напряжения. Держаться мне помогали только природное упрямство и хорошая наследственность. Но! Квартиранка меня еще ни разу не достала. Такого еще не бывало в наших спаррингах. А это ли не повод для гордости? — Перерыв! — скинула руку с тренировочной рапирой девушка. — Вы прекрасно держались, Экселенс. Видит многооки, я поражена вашими успехами. — Спасибо! «Милария!» — выдавил я в ответ на похвалу. «Не думайте, что я преувеличиваю, Рязант. Ведь мои слова исходят из самого сердца. Сейчас я вас практически не жалела, но вы успешно отразили все мои финты. Не хочу признавать, но, кажется, у меня осталось ничтожно мало того, чему я могла бы научить вас». Я позволил себе сдержанную улыбку, но от комментариев пока воздержался. Обессали знает этих хитрых аристократов. Может, Норгримон просто пытается таким образом соскочить с тренировок? Хотя вроде не похоже. Слишком уж она прямолинейная для подобных приемчиков. Если бы хотела, сказала бы откровенно. Воспользовавшись предоставленным временем для отдыха, я стянул через голову промокшую от пота сорочку. Ох, кайф. Ветерок сразу же своим нежным дуновением потрогал кожу. Можно немного остыть. Краем глаза заметил, что на заднем дворе как-то уж слишком многолюдно. Но мелькают одни только юбки. У колодца сразу две барышни. У ограды еще три. Вон служанка старательно метет одно и то же место вот уже минут пять. Другая зачем-то в дровнице ковыряется. И у всех вид исключительно занятой. Даже поругать не за что. И чего это интересно мне знать, тут у нас происходит? Они приходят, чтобы тайком на вас посмотреть. Словно прочла мои мысли Ерия. Как будто им не хватает лицезреть меня в открытую. Ах, Рязант, если бы мужчины могли понимать женщин, то наша жизнь выглядела бы совсем иначе. Загадочно изрекла гостья. Пламенно-оранжевые глаза девушки оценивающе пробежались по моей худощавой, но подтянутой фигуре, особенно подолгу задерживаясь на зарубцувавшихся отметинах. Показалось или где-то в глубинах взгляда промелькнула грусть? «Судьба не была к вам ласкова, эксцелленс», глухо констатировала собеседница. «Удача, дама переменчивая. Вчера ты был на коне, а сегодня сверзился под копыта. Главное, не отчаиваться». Отделался я ничего не значащими фразами. «Вы очень зрело мыслите для своих лет, Рязант. Это меня восхищает у вас». «Но...» — с подозрением прищурился я. «Никаких «но», просто факт», — улыбнулась мне Иерия. «Не перестаю сравнивать себя с вами и неизбежно прихожу к выводу, что вы во всем лучше меня. Мне даже в какой-то степени стыдно вспоминать, какой наивной девочкой была в вашем возрасте. А вы всегда такой спокойный и уверенный, «Словно бы проживаете свою вторую жизнь, успев познать и понять все на свете». «К чему вы это говорите, Милария?» Не подал я виду, что он осторожился от поворота нашей беседы. «Вам нужно двигаться дальше, Экселенс. Я вас торможу», — вздохнула девушка. «Я вижу, что алавийская кровь у вас значительно сильнее моей. И если вы продолжите брать у меня уроки фехтования, то я, скорее всего, загублю ваш невероятный потенциал. Вам нужен кто-то более умелый. В идеале мастер из чистокровных альвы». «Ну, как я и думал. Если иерия что-то решила, то обязательно скажет об этом в лоб. А то, выходит, была лишь подводка. Наверное, будет совсем непросто найти учителя из народа темноликих. Задумчиво изрек я, скромно умалчивая о веселой компании, заточенной в подвале моего поместья. «Они очень недолюбливают таких, как мы с вами». «А кто нас любит, Рязант?» — грустно усмехнула Норгримон. «Но вообще можете поверить моему опыту взаимодействия с вами». «Общество ловийцев неоднородно. У них тоже есть свои лидеры и изгои. Да даже чудаки. Как знать, может вам посчастливится встретить именно такого. Все-таки с каждой луной иноземцев все больше прибывает в патриархию». «Кстати, а неужели вас не беспокоит данное обстоятельство?» Не сдержал я легкого упрека. «Годы научили не лезть в дела, которые меня не касаются». Холодновато бросил Иерия. «Наш благовестивый Леоран Гран-Блесин, мудрый правитель». Он знает, что делает. — Угу. Вот это как раз и страшно. Подумал я, но дальше развивать тему не стал. Повисла неловкая пауза. Высокородная визитерша периодически набирала в грудь воздух, словно хотела заговорить, но потом в последний миг выдыхала, так и не проронив ни слова. А я помогать аристократке не намеревался. Просто сидел греясь на солнце и ждал, когда же она, наконец, созреет. — Резант. — решилась-таки Да, миларе? Я бы хотела вас поблагодарить. Ваши сведения помогают Пятому Ордену продвигаться в нашем расследовании. О, так вы уже поймали маэстро? Изобразил я себя круглого дурачка. Нет, к сожалению. Иначе бы я уже вернулась в столицу. Но мы хотя бы не стоим на месте, бестолково тратя время. Всегда рад помочь. Если я что-то могу для вас сделать, Иерия, вы только скажите. Учтиво предложил я. Вообще-то можете, Эксленс. Но мне крайне неловко вас об этом просить. «После той передряги, в которую вы угодили из-за нашего сотрудничества, я чувствую себя виноватой». «А вы так никого и не поймали?» Наивно поинтересовался я. «Нет, ваши похитители растворились, словно тени в полдень. Но, кажется, мы вышли на их вероятный след». «Я с вами». «Что?» — удивилась Норгремон. «Но я же даже не назвала, какая именно...» «Да я уже понял, что вам нужна приманка, чтобы вынудить преступников показаться. Однако, если не возражаете, я бы хотел себя обезопасить». «Каким образом?» «Попрошу экселленса на меня подстраховать». «Не думаю, что его вмешательство потребуется. Но если вам Рязант так спокойней, то у меня нет возражений. Единственное, хочу вас предостеречь. Будьте осторожны с этим человеком. Мне кажется, господин Нест что-то скрывает». «У каждого из нас есть право на тайны», — легкомысленно пожалая плечами. «Как скажете». «Не очень охотно согласилась Ери. На этой ноте я уже стал подыскивать причину, чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Очевидно, что это была последняя моя тренировка с Серым Рыцарем, но тут судьба сама подкинула мне отличный повод. Из-за угла поместья почти бегом выметнулся наемный работник, которого мы с Эрмином в темную использовали для обмена информацией. «Мой эксцелленс, я повсюду вас ищу!» Издалека прокричал он, завидев нас с квартиронкой. «Меня отправили, чтобы ознакомить вас с торговыми докладами. Седмица закончилась весьма удачно». «Все-таки ваш магазинчик приносит прибыль?» — неопределенно хмыкнула аристократка. «Даже больше, чем я смел мечтать», — в тон ей отозвался «Радостно об этом слышать. Ну что ж, Резант, пожалуй, мне тоже пора. Не хочу отвлекать вас от дел». «И даже не останетесь на обед?» — притворно огорчился я. «Не могу. Братья ждут моего возвращения», — вздохнула Ери. «Тогда до скорого, милая Ренор Надеюсь на нашу скорую встречу». Галантно склонил я голову. «Всего хорошего, Экселленс. Я навещу вас несколько позже. Нам надо многое будет обсудить». Проводив квартиронку, я принял посланника в своем кабинете. Там я стал перебирать ворох принесенных им бумаг, в которых не содержалось ничего принципиально нового для меня. Но тут среди сухих финансовых отчетов я обнаружил лаконичную записку, начертанную на идеально ровном бумажном прямоугольнике. «Я нашел виновного, Экселленс». Сегодня после заката в Белом Фениксе. Невзирая на то, что никаких пояснений больше тут не содержалось, я прекрасно понял, о чем, а точнее, о ком идет речь. Кулак до хруста сжался, сминая послание, а из горла вырвалось тихое, едва слышимое рычание. «Скоро я сдержу данное тебе слово, Улька. Твой убийца проклянет тот день, когда увидел тебя».